После фразы Маринки о том, что в трактирах пахнет мужланами, чтобы удовлетворить нехилое любопытство, прямо на лекции с моей прямой подачи ехидная Лида пустила по рядам опрос с целью выяснить, как все-таки пахнут вышеупомянутые особы. Все было бы хорошо, да только листик с опросом, в котором приняло участие большое количество скучающих сокурсников, совершенно случайно попал к вреднючему профессору, читающему лекцию о мировой художественной культуре. К своему предмету он относился крайне ревностно, посторонних занятий крайне не одобрял и частенько разорялся, видя, что его лекциями пренебрегают. Ответы на Литкин вопрос его, по-моему, слегка шокировали. Минут пять преподаватель вчитывался в корявые строчки, написанные ребятами, а потом начал гневную тираду «Вот это да! Вот это падение нравов!» «Значит, вместо того, чтобы слушать мою лекцию о достояниях мировой художественной культуры эпохи Возрождения, вы обсуждаете...» — лектор сверился с листочком и брезгливо прочел. «Вы обсуждаете, как пахнут мужланы в трактире?» «Вместо того, чтобы узнать, что происходит с великой работой великолепного Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», почему она разрушается и что хотел сказать этим великий мастер, вы пишете тут...» Он вновь заглянул в исписанный листик и выразительно прочел. «Пишите тут, среднестатистический мужлан должен вонять потом, пивом или элям, а также нестиранными портянками? Нонсенс! И это факультет искусствоведения!» Мы притихли. «Вместо того, чтобы узнать, что хотел вложить в страшный суд сикстинскую капеллу превосходный Микеланджело, вы пишете, что каждый мужлан имеет свой определенный специфический запах?» И смеете добавлять, что следует отделять мужлана как представителя крестьянской среды от купцов и аристократических кругов, а также воинов, ибо они все пахнут по-особенному. «Вы что, с ума сошли?» – в ярости крикнул нам преподаватель, отбросив бумажку. «Вы студенты или детский сад на выезде? Вы бы еще начали цитировать известное детское стихотворение Джанни Радари «Чем пахнут ремесла?» И к нашему огромному удивлению, старикан патетически произнес на всю аудиторию, распахнув руки как крылья, я тогда даже забеспокоилась, а не взлетит ли он к потолку. «У каждого дела запах особый. В булочной пахнет тестом и сдобой. Мимо столярной идешь в мастерской, стружкой пахнет и свежей доской. Пахнет малярский пидаром и краской. Пахнет стекольщик оконной замазкой». Мы все сначала сидели, открыв рты. «Думали, старичок совсем свихнулся», — рассказывала я. «Он ведь уже старенький, не удивлюсь, что они с давинчи-одногодки». Дэн, глядя на меня, улыбался, и я поймала себя на мысли, что ямочки у него на щеках такие обаятельные, а его черта смотреть собеседнику прямо в глаза мне нравится. Людей с бегающим взглядом не слишком люблю. Кажется, что они врут или неискренне ко мне относятся». А потом препода ко всеобщему смеху перебил Димка, мой одногруппник, и также потетично процитировал известное перевранное продолжение. «У каждого дела запах особый, в булочной пахнет сгоревшую сдобой, мясом протухшим пахнет мясник, газом угарным пахнет печник». Но на этом дело не закончилось, потому что девчонка с задних рядов добавила громко и в рифму «Пахнет гашишем любой наркоман, навозом воняет наш пьяный мужлан». «Мы все ожили, и давай ржать, как лошади», — сказала я, вспоминая всеобщий гогот. Профессор затопал ногами, покраснел, как пожарная машина, и заорал «Прекратите! Я кому говорю? Прекратите балаган!» Мастерски передразнила учителя. Напарник засмеялся, чуть склонив голову вниз. Несколько длинных прядей упали ему на лицо, и на мгновение мне показалось, что перекрась парню волосы в светлый цвет и еще отрасти их, то из него получится самый замечательный эльф на свете. Ах да, ему еще бы и характер при этом поменять полностью. А так он демон. Да, или все-таки вампир. Какая чушь лезет в голову. Нет, определенно, я завязываюсь с фэнтези. После этого в конец старичок-профессор психанул и пошел жаловаться декану. Жаловался долго, со вкусом, закруглилась наконец я со своей историей. Тот рассердился и в наказание заставил все три группы, которые были на лекции, прийти на субботник. А мне всегда казалось, что искусствоведы деликатные и спокойные, покачал головой Дэн, которому история все-таки понравилась. А вы доводите преподавателей до белого коленя. «Это не мы такие, это жизнь такая», — философски отозвалась я. «Слушай, что-то никого долго нет. Ты уверен, что они сюда пойдут на свидание?» «Да, я же читаю сообщения Ольги». «А я хочу читать сообщения Никиты», — тут же заныла я. «Организуй, а?» «Хорошо, вечером по этому поводу поговорим», — кивнул мне всматривающийся вперёд парень. «Смотри, ты пообещал, я осталась довольна. Они не решат пойти в другое место? Вдруг они куда-нибудь свернут?» «Не бойся, с моста они никуда не свернут, если только Клара не решит искупаться», — хмыкнул обычно добродушный Смерч, в голосе которого появилось большое пренебрежение. «Или Князева нырнёт к своим родственникам, живущим под мостом, к троллям». «Девочка, ты совсем девочка. Я это тебе говорил?» Как всегда, смерч потрепал меня по волосам и умудрился убрать руку прежде, чем я успела его по ней со всей силы треснуть. «А как ты думаешь, у них отношения, они же только на начальной стадии?» — поинтересовалась я. «Думаю, да», — спокойно подтвердил Смерчинский. «Я же рассказывал тебе о характере твоего любезного и крайне консервативного Ника. Ему нужно долго раскачиваться, прежде чем хотя бы поцеловать девушку». «А тебе не нужно?» — решила поддразнить я парня. «А тебе?» — вопросом на вопрос отвечал Дэн. «Но ты повторюша». «Мой ребёночек», — пощекотал меня под подбородком Дэн. «Грабли убери», — обиделась я. «Гляди!» — вдруг резко посерьезнил напарник, повернувшись вправо. «Сейчас будет самое интересное. Крошка Ольга и твой Никита». «Почему ты называешь ее крошкой?» — я повернулась в ту же сторону. «Потому что мне нравится». «Хороший ответ. А они нас не увидят? Я все-таки с Никитой знакома, мало ли что он подумает», — забеспокоилась я. «Думаю, нет. Они смотрят только друг на друга. К тому же, прежде чем они дойдут до нас, их нагонят Саша и Элис». Действительно, знакомая мне парочка, не торопясь, шла замедленно плетущимися и разговаривающими на ходу Князева и Кларским. Наши объекты, не торопясь, шагали рядом друг с другом и, явно не решаясь взяться за руки, я заметила, что на первых свиданиях это едва ли не повальная проблема, особенно если ребята скромные, направлялись к нам, то есть к самой середине моста. И сегодня Князева удивила меня своей одеждой». На ней было короткое нежно-сиреневое платье с белоснежной вышивкой по краю, подходящее больше для лета, а не для весны. Хотя, если подумать, в этот день было достаточно жарко, как будто бы на дворе и впрямь была середина июня. С пятницы температура всё повышалась и повышалась, явно позабыв, что сейчас всего лишь середина мая. Милое платье девушки, распущенные длинные волосы, лёгкие светлые туфельки — всё это помогало создать ей вокруг себя ореол воздушной лёгкости. Я не видела её лица, но была уверена, что и макияж у неё подходящий такому имиджу воздушной феи. умеет же гоблины прикидываться эльфами, вы только посмотрите!» «Красивая!» — зачарованно глядел на неё Смерчинский. Я только лишь фыркнула. Даже рыжая куряка мадам Элис Мими лучше моей одногруппницы. Интересно, каким злобным взглядом я одарю ее завтра на парах? И вообще, как мне теперь с ней общаться ровно? Вот уж не думал, Орел не гадал, что возненавидит ласточку, летающую на другом краю неба. Не знаю, не знаю. Кто классно выглядит, это Ник. Я, в свою очередь, залюбовалась фигурой Никиты. Изумрудная майка с короткими рукавами и треугольным вырезом Простые черные джинсы, такого же цвета кроссовки, и он выглядит неотразимым, честное слово. Хотя для меня он в любой одежде мил. Партнер, ты меня пугаешь. Чем же? У меня такое чувство, что ты готова Кларе поклоняться. А у меня, что ты гоблину, не осталось я в долгу, продолжая наблюдать за сладкой парочкой. Оля и Никита о чем-то разговаривали. У нее в руках вновь блестела на солнце яркая обертка букета. «Кому-кому?» — не понял Дэн, тоже изучая этих двоих. «Троллю!» — довольным голосом произнесла я. «Это кто?» «Князева? Кто еще?» еще у опять в нее цветы! И куда ей столько? Питается она ими, что ли?» Я раздосадованно поморщилась. «Ольга любит цветы!» — сказал Денис. «Милые девушки всегда любят цветы!» «А они ее нет!» — отрезала я, всем своим видом показывая, что и я вообще-то люблю цветочки. «Слушай, когда уже начнется шоу?» «Вероятно, сейчас», — отозвался он. «Видишь, Элли смашет». Я кивнула. Рыжее недоразумение усиленно замахала нам и даже послала Смерчу воздушный поцелуй. Тот, недолго думая, написал этому недоразумению сообщение. «Сейчас свершится», — задумчиво произнес Смерч, получив моментальный ответ. «Чудо! Наша подруга обретет новых родственников зеленых и милых». Вставила я за хихиков весьма подленько, но Денис, не слушая моих слов, проговорил дальше. «Душераздирающий акт. Перед напором этих двоих ребят никто не выстоит, мой друг Бурундук». «Как, как ты меня назвал? Шоу кончится, и я убью тебя, Смерчинский. Убью. Сколько можно?» Но я перестала возникать, глядя, как Элис, громко цокая каблуками, и Саша, выразительно глядя на Никиту, не замечавшего ничего другого, кроме Ольги, приблизились к сладкой парочке. «Ой, привет!» — тут же немежкая вступил в игру обладатель баса и розовой рубашки. Поведение его в следующие минуты изменилось очень сильно. Воистину актер. «Привет, милый!» «Вы это мне?» — удивился Ник, оторвавшись от безумно интересной беседы с Ольгой. От его голоса я принялась таять. «Тебе, конечно!» — произнес Саша и совсем по-женски павел плечом. «Я так скучал!» Мы со смирчинским слышавшие этот разговор, одновременно заулыбались, прикрыв рты ладонями. Столько придыхания было в голосе Александра. «Вы кто?» — растерялся мой любимый. «Ты меня не помнишь?» — задрожали губы у Саши. «Ты... ты просто играл со мной!» «Я не могу вас помнить, я вас не знаю», — устало отозвался Никита. «Оля, пошли», — повернулся он в сторону изумленной до глубины души Князевой и взял ее за руку. И они действительно развернулись в обратную сторону с намерением уйти. Но Мими не дала им этого сделать. Она истошно и гнусава заверещала. «Стоять! Куда?» А потом, пока наша парочка не видела, показала Дэну большой палец, поднятый вверх. «Мол, все окей, не беспокойся, сейчас мы устроим фееричное шоу». «Любимый!» — не отставал Саша. «За что ты оставил меня? Зачем предал наши чувства?» «А в нем пропадает хороший актер», — прошептала я, едва слышно. Денис расслышал и согласно кивнул. Его, как и меня, весьма привлекала сцена на середине моста. «Да кто вы, черт возьми!» — начал злиться Ник, резко остановившись. К сожалению, я не видела теперь выражения его лица, но, думаю, оно было не самым добрым. У Никиты взгляд всегда спокойный, и мне он кажется тёплым, но всего лишь однажды я видела Ника в бешенстве. Тогда, когда он поссорился со своим однокурсником. Я чудом оказалась около их группы вместе с Лидой и совершенно случайно стала свидетелем этой сцены. В какой-то момент глаза Кларского стали гневными до безумия. Я, правда, сделала для себя вывод, что Ник благородный, а злиться ему не нравится. «Я Элис, мой распутный милашка, а он — твоя судьба, твой любимый и обожаемый, но тобою коварно брошенный!» Возопила тут же Мими и гневно, как будто бы бедняга Кларский действительно посмел когда-то бросить Сашу, обратилась к потерявшей дар речи Ольге. «А ты что так смотришь, драгуша Отбила парня и радуешься? Отольются кошки-мышкины слезки!» «Что вы несете?» — дошло до Ника, за кого его приняли двое странных незнакомцев. И это открытие его не растрогало и не обрадовало, скорее разозлило. Я поняла это по его голосу. Все-таки я хорошо знаю его привычки и проявления эмоций. «Я вас вообще не знаю!» — отчетливо донесся до меня твердый голос Никиты. «Мы в одном клубе тусовались, что ты говоришь?» — прогнусавила на весь мост Мими. «Ты всегда отлично танцевал в нашем удовольствии цвета неба». «Ты разбил мне сердце, как же ты мог? Разбил, разбил, оставил, забрал все и ничего не дал взамен». Все-таки у Саши оказался хороший драматический талант. Проходящие мимо девчонки в неформальной одежде укоризненно посмотрели на Никиту. Им явно было жаль Сашу, а две прогуливающиеся старушки даже остановились неподалеку, решив, что им предстоит увидеть интересное зрелище. «Я?» — несказанно удивился Кларский. «Эх, я так бы и смотрела на него, такого замечательного, и плевать, что он ко мне спиной стоит, все равно приятно». «Ты оставил меня одного после нашей последней райской встречи и скрылся», — очень капризно и громко проговорил Саша. Вновь проходящие мимо них люди, кто с удивлением, кто с улыбками, а кто и с удовольствием, оглядывались на ребят. У Ольги было такое лицо, как будто бы к Нику приставал десант-марсиан. Смерч рядом едва сдерживался от смеха. «Не переживай, моя бедняжка!» — прижала друга на пару секунд к шикарной ненастоящей груди Элис. «Бог накажет этого злодея! Как ты мог поступить так с нашим Сашечкой, ники «Ники?» По-моему, в голосе парня теперь смешались не только раздражение и удивление, но еще и страх. «С чего бы это?» «Ники!» — тут же подтвердила рыжая. «Никитушка!» — взвыл раненным бегемотом Саша. «Никуся!» «Ника!» — нашла еще один дебильный вариант склонения чужого имени Мими. «Так тебя звали в нашем травести-шоу!» Со стороны едущих по мосту парней-велосипедистов раздался оглушающий смех. Ребят ситуация очень позабавила, да и мне было смешно. «Финиш», — довольно хмыкнул Дэн. «Я не знаю вас, уходите», — злым голосом, совсем не похожим на свой собственный, произнес Никита. Ладонь правой руки непроизвольно сжалась в кулак. «Прав... уходите». Такому командному тону грех было не подчиниться, но не зря таких личностей, как Элис и Саша, называли детьми порока. Плевать они хотели на какой-то там грех. «Никит!» — проговорила Ольга, коснувшись его предплечья и глядя в глаза. «Никит, не злись, хорошо?» Уж не знаю, какое там было выражение на лице у парня, но Элис слегка попятилась, а вновь запричитавший Саша, едва уже не на своей тщедушной груди розовую рубашку от горя замолчал, зато оживилась троллиха. «Вы обознались», — вдруг мягко, но твердо произнесла Ольга. «Этот молодой человек мой парень и никак не мог с вами встречаться». «Это еще почему?» — всплеснула руками рожеволосая. «Потому что», — отозвалась Князева, — «и он интересуется только девушками». Она обеспокоенно взглянула на Ника. «Ну, конечно», — фыркнула Мими. «Знаю я, кем он интересуется». «Я докажу вам», — спокойно произнесла девушка-тролль, Ольга, то есть. «Я не знаю, что заготовили Элис и Саша, чтобы как следует опозорить Кларского по заказу смерча, какими аргументами и словами хотели воспользоваться, чтобы убедить Ольгу в том, что Нику девушки совсем не нравится, и как конкретно бы они пытались пофлиртовать с ним, но эти двое ничего не успели сделать». Послушав их пламенные речи с полминуты, девушка вдруг звонко им что-то сказала, я проворонила фразу, а затем сделала то, чего никто от нее не ожидал. Она решила доказать пристающим к ним Александру и Элис Мими, что Никита нормальный парень, которому не чужды близкие отношения с представительницами прекрасного пола. Ольга, улыбнувшись, вдруг шагнула к Нику и поцеловала его. Но не так, как это делают в некоторых фильмах, едва касаясь губ губами, а так, что, по-моему, даже наши помощники впечатлились, да и Никита явно не ожидал такого поворота событий. Одногруппница вцепилась в парня моей мечты так крепко, словно была влюблена в него по меньшей мере лет пятьдесят, и только сейчас смогла добраться до его тела. Однако и Кларский быстро пришел в себя, несмело положил руку девушке на и притянул к себе. Ему определенно нравились доказательства Князевой. Муарел в отчаянии захлопал крыльями и в изнеможении опустился на ветку, которая тут же с громким хрустом сломалась, упав на голову смерчу, в переносном смысле, конечно. Ветка тут же закружилась в мощном оттоке воздуха. Что за мерзость? Почему она на моем месте? Почему она нравится Никите? Почему не я, не я, не я? Черт, что делать? Я не хочу больше смотреть на это, но я отвернуться не в силах. Я попробовала силой закусить нижнюю губу, надеясь, что у меня это получится до крови, как у героинь книг или фильмов. Говорят, что боль физическая уменьшает боль душевную, но, увы, до крови себя я укусить не смогла, почувствовала легкую боль и тут же нечаянно себя пожалела, дернулась, едва заодно не прикусив и язык. Естественно, во всем я мысленно обвинила стерву князеву и Ника, поддавшегося на искушение поцелуя с милашкой-троллем. «Нет, ну вы видите, а? И не стыдно им при всех так страстно целоваться? Не стыдно при этом выглядеть так классно? Не стыдно от того, что я ужасно завидую?» Пару мгновений мысли головастики серого цвета меланхолично махали в моей голове наскоро сделанными самодельными плакатиками «Они реально влюблены друг в друга», но я спешно прогнала их. Я перевела затравленный взгляд снежно обнимающих друг друга Ольги и Ника на столбеневших Мими и Сашу, уже осознавших потерю своей позиции, а затем на Смирчинского. Тот стоял вполне спокойно, с таким видом, словно случайно оказался в этом месте, прогуливаясь с очередной подружкой, то есть со мной, и теперь наслаждался красивыми видами широкой реки и молодой зелени на берегах. И только опущенные уголки обычно растянутых в очередной милой улыбочке губ говорили мне о том, что Дэн недоволен происходящим. И, может, даже обижен и удивлен. А еще его синие глаза метали молнии, как будто бы в них засел спустившийся с неба Зевс-громовержец. «Денис, чего делать-то?» — наконец прошептала я в панике. Парочка все еще целовалась. На них оглядывались и обращали внимание все, кто проходил мимо. Одна девушка даже излишне громко сказала подружке, «Какая пара красивая, жених и невеста!» Меня от этих слов перекосило. Наши знакомые геи, прекратив всяческие попытки качать свои права, подосторожный кивок Дэна удалились в ту же сторону, откуда и пришли. Мими растерянно пожимала плечами, а Саша что-то спешно ей втирал, разводя руками. Мой партнер, прекратив сжимать холодные чугунные перила, отпустил руку, коснулся моего запястья и, запоздало ответив, произнес только одно слово «Уходить». И мы ушли. Все по тому же мосту влюбленных дураков на другой берег, чтобы не проходить мимо счастливых Ника и Ольги лишний раз. Особенно сильно этого не хотел Дэн, да и я прекрасно понимала его. Смерчинский шагал быстро, я за ним волочилась. Наше настроение стремительно падало, соревнуясь друг с другом, какой из них быстрее доползет до отметки ниже нуля и вторгнется во владение величественной госпожи депрессии. «Да, сначала мы шли очень быстро, молча, хмуро, изредка оглядываясь назад. Потом Мими написала Дэну сообщение, эти противные до сих пор торчат на мосту. Он молча показал мне текст сообщения. Я кивнула и даже не улыбнулась, увидев слова Элис о том, что она ничем не смогла помочь. «Милый мой, ты прости меня, но это было внезапно. Мы растерялись». Только когда мы начали подходить к набережной и здесь выложенной из синего камня, я начала внутренне успокаиваться и, как следствие, стала бухтеть. Ворчание — одна из черт моего характера, которая порой раздражает даже меня саму. Что это было? Как она посмела его поцеловать, эта клуша? Нет, ну вообще, как так? Мы ведь все с тобой рассчитали, все должно было быть по плану. Ник должен был быть опозорен в её глазах, Князева перестала бы воспринимать его как парня, но нет же. Ты даже с собой жертвовал, общаясь с этими Сашей и Рыжей истеричкой, терпел её приставания, а я её курево проклятая. А Никита, вот всё-таки придурок. Тут к нему честные геи пристают, а он, а она... Я захлебнулась в своих собственных эмоциях. Решила им доказать, полезла к нему целоваться. Засосала как... как насос, как шланг. «Своим противным хоботом! У князевой, кроме троллей, в родне еще и слоны ходят! Или муравьеды! Черт, черт!» «Тише, Чип!» — попросил меня Дэн. «На нас люди смотрят». «Ну и пусть смотрят! Как я могу тише?» — возопила я и со всей силы пнула камешек, который тут же ударился с веселым стуком о перила, только чудом не попав в ногу важного седовласого детка в костюме, прогуливающегося с шумными внуками по мосту осторожнее девушка», — тут же сделал мне он замечание. «Извините», — отозвалась я тут же, — «случайно». «Учитесь культуре поведения, дорогая моя», — важное с чувством собственного достоинства отвечал пожилой мужчина. «Россия в ее нынешнем положении требует образованных и культурных своих детей. Вежливость — признак». Признак чего я так и не узнала, потому что он не договорил. Его внучки, насмотревшись на меня... Тут же принялись пинать камешки во все стороны. Один из них со всей дури ударил ногой по булыжнику и... и заорал, вцепившись в ступню обеими руками. Его брат попал камнем в сестричку, самую маленькую из них, и девочка тут же заревела, зачем-то предварительно плюнув в обидчика. Дедушка, причитая, что больше никогда не поведет этих чертят на прогулку, тут же кинулся всех успокаивать. Я, глядя на эту картину, нечаянно издала нервный смешок, кажется, даже слегка злорадный. «Разрушительница», — покачал головой Дэн, замедляя шаг. Вроде бы он понемногу успокаивался. Я, наконец, дождалась того радостного момента, когда он открыл рот и заговорил. «Ты сеешь хаос и разруху». «А всё ты виноват», — тут же перевела я Стрелкин на задумчиво разглядывающего окрестности Дениса. «Придумал, блин, ещё один гениальный план. Идиотизм какой-то. И зачем я вообще с тобой связалась? Что за глупые планы ты придумываешь?» «Нет, они не глупые, они ненормальные. Бичьи, бурундуки, контракты, дебильные друзья с дебильными кличками, трансвеститы, идиотизм. Да эти двое только еще ближе стали. Как бы они там...» Я оглянулась на всякий случай, вдруг эти двое все же за нами пошли. «Прямо на мосту не легли. Ну, ты понимаешь?» «Легли?» — с интересом спросил мой спутник. «Ага, не маленький, понимаешь. А ведь все из-за твоих планов, дорогой мой». Я вновь кинула на парня красноречивый взгляд. Это же надо было мне свой последний разум посеять где-то, чтобы связаться с таким болтуном, как ты. Миссия номер один, миссия номер два. Мы их разлучим, нам нельзя сдаваться. И что? Бодяга какая-то в результате вышла. Мария, пожалуйста, давай закроем эту тему, попросил меня Смерч, устав, видимо, от моей болтовни. Он замолчал на мгновение, а потом произнес задумчиво, как подвыпивший философ. «А если тебе вдруг захочется полежать так же, я с радостью предоставлю свои услуги. Мы же партнеры, да?» Около уголков его глаз появились стрелки, он сдерживал улыбку. Началось в колхозе утро. Вот и первые дебильные шуточки с подтекстом. В себя наш мальчик приходит. «Спасибо, вынуждена отказаться», — важно отвечала я. «Если тебя не устраиваю я, то могу познакомить тебя с кем-нибудь, кто устроит», — очень скромно отвечал Дэн, глядя на меня невинными глазами мальчика-колокольчика. «Ты только скажи, какие у тебя требования к кандидатам на лежанку. Мы, партнеры, во всем будем помогать друг другу». «Будь я сильнее, за такую помощь точно бы ему морду набила, как мой братишка. Тот все свое детство, юность и отрочество проблемы решал кулаками». «Сволочь ты все-таки, Смерчинский, а требования?» «Они должны быть похожими на тебя», — заявила я. Мы вновь оказались на набережной. На этом берегу, уставленной небольшими уютными уличными кафешками, магазинчиками и передвижными лотками со всякой всячиной. Где-то здесь, по словам Лиды, сидела иногда гадалка, которая однажды раскладывала карты ее подружки и безбожно ее надурила. Бедняжка до сих пор ждет, как дурачка соль свои алые паруса, разве что к морю каждый день не шастает. Лида часто подкалывает глупый шко, а сама ни в какие предсказания не верит. «Они?» — деланно удивился парень. «Тебе сразу несколько надо?» «Иди-ка ты», — добродушно начала я, собираясь указать ему направление. «Иногда я думаю», — отозвался вдруг Дэн, — «поместятся ли все посланные в тех местах, куда их посылают?» Поставь вопрос по-другому. Смогут ли они достаточно растянуть эти самые места посыла? Да, это было совершенно не смешно, но мы дружно расхохотались. Мы оба только что, не побоюсь этого слова, пережили моральное потрясение, хотя готовились к маленькому триумфу. Да кто угодно на нашем месте пережил бы настоящее любовное землетрясение. Но оба мы, как оказалось, сходились в отношении к неприятностям. И я, и он были оптимистами. К тому радостному моменту, когда мы сошли на берег, мы перестали сильно печалиться и кручениться, хотя в наших душах, если Смерчинский, конечно, свою не обменял у сил зла на свое же нереальное обаяние, остался неприятный осадок, опять ничего не получилось. Опять мы сами себя обманули, опять мы остались в пролете, а эти двое опять хорошо провели время, не понимая, как сильно они нас дразнят и раздражают одновременно». «Знаешь, Бурундук, мне всегда везет», — вдруг своим обычным, слегка задорным, бодрым, вкрачивым и до нельзы приятным голосом произнес смерч. «Всегда?» «Да?» — со скепсисом в голосе спросила я. «Конечно, мы мало знакомы, чтобы я делала какие-то выводы, но, судя по всему, ты неудачник». «Неудачник — это не про меня», — он явно был не согласен с моими словами. «Всегда везет, почти», — поправился он, — «но в любви...» «Кажется, в ней удача от меня отвернулась. Только тогда, когда я пытаюсь завоевать эту девушку, везение убегает от меня». Мои уши уловили грусть в его голосе, и мне неожиданно захотелось пожалеть его и даже, может быть, обнять. Естественно, я не кинулась на Дэна с радостными криками, чтобы заключить в объятия. «Значит, себя ты считаешь счастливчиком?» — переспросила я. «Ага, вселенная благосклонна ко мне». «Что, веришь в силу мысли?» — прищурилась я, вспомнив известный документальный фильм, посвященный этой проблематике. «Конечно!» — отозвался парень самым разгильдяйским тоном, и я не поняла, шутит ли он или это правда. «Серьезно?» «Серьезно!» — разгильдяйства в этом милом голосе стало еще больше, и я так и не поняла, можно ли верить этим его словам или он придуривается. «Как ты думаешь, почему некоторые называют меня счастливчиком?» «И лаки боем, как собачку», — вспомнилось мне. «Ну, не знаю, насчет твоей удачливости...» «Доказать можешь? Есть во мне тяга к азарту. В детстве меня все постоянно брали на слабо». «Могу, а надо?» — пожал плечами Дэн. «Его, наверное, на слабо не возьмешь. Эх, не то, что мой братишка или Димка чащен из группы, с которым мы постоянно друг над другом подтруниваем еще с первого курса». «Надо!» «Точно?» «Да, я заупрямилась». «Видишь автомат? Пошли, докажу». И он с безразличным видом потащил меня к автомату с игрушками, в котором за весьма умеренную плату можно было вытащить себе приз с помощью управления краном. «Да это лохотрон. У меня лично никогда не получалось вытянуть игрушку, сколько бы я ни старалась. А уж в детстве, поверьте, я просто болела этой фигнёй, сжирающей кровные денежки». «Дэн, не трать на это свои деньги, всё равно ничего не вытащишь». Он, сам у собой, меня не послушал. Сначала постоял, посмотрел на играющих, которых было в этот воскресный вечер просто завались, девать людям деньги некуда. Потом, минут через пятнадцать, когда мне стало уже совсем скучно, произнёс загадочное «шесть» и подошёл к автомату с игрушками».